Глава седьмая. Декабрь. Петр Иванович Шуйский пил. Сперва пил водку, потом вино, потом опять водку, пытаясь найти средство, которое отобьет дурные мысли, сохранив ясный рассудок. Но он пил водку яблочную, анисовую, ореховую, рябиновую, закусывая солеными и свежими огурцами, пил вино Рейнское, Мальвазию, Романею, Венгерку, заедая их мочеными яблоками, и каждый раз получалось все наоборот. А рассудок отказывался воспринимать все вокруг. А мысли лезли и лезли, словно карабкались по высоким лестницам на земляные валы боярской усадьбы. Судьба жестоко посмеялась над ним. с одной стороны, позволив родиться в древнем и знатном роду, надарив талантом, с другой, лишив возможности воспользоваться своей знатностью и умом. Молодой царь не очень жаловал родовитое дворянство, от которого ему пришлось немало перенести в юные годы, и старался поднять на высокие посты людей безродных, юных, но уже успевших показать свою отвагу, преданность. пиратные умения на полях сражений. Именно из них он набирал свою личную тысячу, свою опричнину. Именно этих служилых людей первыми посылал в кровавые сечи или вставил на высокие посты. Однако Русь велика, опричников на все ее концы не хватало, а потому немало воевод и наместников давало земства. Родовитые бояре, служившие в стране не первое поколения, и способные перечислить заслуги и посты десятков своих дедов и прадедов. Родовитое земское дворянство и юная, но зубастая опричнина. Петр Шуйский по всем статьям мог выдвинуться и там, и там. Но он был разумен, отважен и молод, статен и красив. Голубоглазый, с темными вьющимися волосами и густой русской бородой. Но он происходил из знатного рода. Но вот беда. В избранную тысячу царь не желал его записывать потому, что родовит больно. И мог месячество свое в неурочный час припомнить. А по земской линии его задвигали потому, как шуйский. Шуйский и все, ну, по что дядя и деды при юном царе, Ноги на постель матери его отравленной клали, Нянек любимых в поруб загоняли, Самого мальчонку голодом морили Или пинали за своеволие. Да вот теперь и сидите по своим имениям, нос оттуда не показывая. Такое вот получается местничество. Боярин налил себе еще водки, в Серебряную чарку выпил, Потом поднялся, не одеваясь, вышел на крыльцо. Спустился во двор и отер разгоряченное лицо снегом. — Ох, горе ко мне! Ох, душа болит! Подворники, хорошо зная крутой вахмелена раф своего боярина, попрятались по углам, и усадьба казалась вымершей. Петр Иванович подумал о том, что не мешало бы проверить, сколько приготовлено к походу лошадей, и даже было шагнул к конюшне. но в последний момент махнул рукой и повернул назад к крыльцу. Успеется. Начало похода по уговору между ним, опричниками и царской радой, определялось на 1 декабря, и до сего времени оставалось еще долгие две недели. Еще две недели заточения на Кесовой горе, прежде чем он сможет хоть чего-нибудь сделать. Быстрым движением Шуйский поймал бредущую по крыльцу кошку, поднял, поднес морды к своему лицу. Магнатая охотница за мышами обмякала, ожидая продолжения. — Убойный, хочешь? — спросил ее боярин. — Вижу, что хочешь. Он занес кошку в трапезную, посадил на стол и пододвинул тарелку с бужаниной. — Ешь! — потом налил себе еще чарку, выпил, захрустел соленым огурцом. — Ты представляешь, я, боярин Шуйский, вынужден просить у этого тупого приходского попика Сильвестра и его дружка Адашева, чтобы они позволили мне своих детей боярских для похода собрать. Ну, Адашев, ладно, ему хоть... Брат Данила советы умный дает. А Сильвестр тут при чем? Его даже митрополит Макарий по имени не помнит. Хотя, может, и помнит. Дай буженинке кусочек, дай, а то лопнешь от обжорства. Нет, зализал, ладно, я согласен. Боевод да боевой уже не раз кровушку проливал. Не свою, немецкую. Его в сотоварищах я... «Видеть согласен, хоть и безроден он, как Толбузин, но Толбузин ехать не хочет никуда, при царе хочет оставаться. А мне, просто чтобы заметили, надо всю Лиф... Лифляндию покорить». Шуйский заметил, что мысли его начинают путаться, не обрадовался. «Чем сильнее путаются мысли, тем скорее он сможет упасть, спать». и оставит позади еще один до ужаса скучный день. Поэтому он налил себе еще чарку, торопливо ее проглотил и пообещал громко чавкающей кошке. — Толбузина опущу, залезу пущу, а коли Адашев или Сильвестр появятся, за раз по рук посажу, видеть их тупыхарь не могу. Ух! Боярин заметил, что вынужден удерживаться за край стола, дабы не свалиться. Обрадованно поднялся и, пробираясь вдоль стены, пошел в опочевальню. Однако ночь не может быть бесконечной, и ранним утром снова вышел на крыльцо, почти трезвым, злым и нетерпеливым. — Фатых, день сегодня какой? — Восемнадцатое число, барин, — с готовностью откликнулся, набирающий воду у колодца татарчонок. — Лошадей холодной водой не пои, дай согреться, — предупредил хозяин. — То для бабки Анфисы, — успокоил боярином мальчишка, тюрю скотине варить станет. — Смотри у меня. Петр Иванович вернулся в дом, поднялся наверх, подошел к сундуку, что стоял в чистой горнице, открыл, поднял на вытянутых руках, Сверкающий сталью бахтерец. Зимой воевать хорошо. Зимой жара ратника до исподнего не раздевает, Оставляя голым под вражьими стрелами. По холодку можно и под доспешник Хороший, толстый надеть. Шапку меховую за место подшлемника. Налатник нарядный. Боярин огладил кривую саблю после чего резко опустил крышку и уселся на сундук сверху. «Неужели так и доведется в усадьбе, в четырех стенах жизнь провести? Нет, он должен, он обязан победить в Левонии всех, кто встанет на пути русских ратей, ибо другого пути показаться царю, выслужиться из родовой немилости у него нет». Боярин Шуйский подошел к окну, пытаясь разглядеть через тонкие слюдяные пластины, происходящие на улице, а потом вдруг решительно махнул рукой. — Неча сидим на печи сидеть, да калик-перехожих ждать. Пора в путь отправляться. Он подошел к лестничному пролету и крикнул вниз. — Эй, вы там! Антип, Лука, Парфирий, Оглохли! Коней седлайте! В поход собираемся." Петр Шуйский вернулся к сундуку, поднял крышку, скинул шубу прямо на пол, поверх кинул кафтан, оставшись в одной рубахе из паволоки, достал из сундука темный войлочный поддоспешник, надел через голову, застегнул сбоку крючки, покрутил плечами, давая возможность осесть по телу, потом снова взялся за бахтерец. — Звали, барин! Заскочил в горницу запыхавшийся, совершенно седой под жарой мужичок с долинной, но тощей белой бородой. Несмотря на седину, карие глаза его смотрели молодо, да и вокруг глаз старческих морщин еще не появилось. — Седлай коней, сами в броню одевайтесь, дворню поднимайте, выступаем. — Так как же, парень, через неделю сбирались... Налатник мне принеси, нет от чего то в сундуке. И помоги железо надеть. Клуб помог боярину накинуть шелестящую окошелк стальную броню, застегнул крючки. — Ты еще здесь, Антип? — рыкнул на него Шуйский. — Я что, должен вас ждать? — Да, барин, — попятился к лестнице мужичок, — сейчас заложим. Однако, как не рычал боярин Петр на своих рабов и крепостных, как не пинал их ногами и не подгонял плетью, воинский обоз смог выползти из ворот усадьбы только далеко за полдень. Чайни на один день сбирались. Потребно было и шатер походный Ныгайский, ханом Абдулой Шейбайдинским подаренный, с собой ложить, складень свернуть, группой и убоины взять, куром петухам многим шеи посворачивать, каждому холопу полную справу воинскую собрать и доспех выдать. И хотя готовились к зимнему походу еще с лета, но в самые последние часы все одно оказалось что-то забыто, это не сделано и самого необходимого не хватает. Озлобленный боярин, рвущийся в поход, клял своих подворников и ярык, обещая спустить шкуры всем до единого, и в конце концов махнул рукой, сказав, что все недостающее купит в городе. Петр Шуйский успокоился только тогда, когда холодный ветер кинул ему в лицо горсть крупянистого снега, попытался забраться под лисий подшлемник, опробовал на прочность, подбитые нежным кротовим мехом, суконные шаровары. и шитые катурлином валенки. Только теперь он ощутил, что поход начался, что долгие дни и, пожалуй, даже годы ожидания остались позади. Местом для сбора рати боярин назначил древний город Бежецк, стоящий на реке Мологе, столько веков, что верно превосходил по возрасту даже Бога Сына, или вовсе не был сотворен Господом вместе со всем этим миром. Бежецк не окружали крепостные стены, что позволяло войску спокойно притулиться к окраинам, не тесня жителей, вызывая их недовольство, но и не оставаясь в чистом поле, отделенном от лавок, ярмарки и ладных слободских девок высокой преградой. Вдобавок в этих древних святых землях стояло огромное множество монастырей, готовых дать путнику приют, накормить и обогреть его, и снарядить в дальнюю дорогу. Видать, потому и не заботился древний городок о своей безопасности, что со всех сторон от него возвышались каменные стены и круглые башни богатых монашеских обителей, зачастую имеющих куда больше пушек, припасы пороха и ядер, доспехов и клинков, нежели казенные царские крепости. Впрочем, боярин Шуйский, желая ощутить себя идущим на рать воинам, в господних обителях или теплых слободских домах останавливаться не стал, повелев поставить шатер на заснеженном заливном лугу, на один край которого обозначали высокие метелки камышей, а другой воздевший к небу голые черные ветви Густой березняк. Холопы, недовольно морщись, но не решаясь высказать неудовольствие, вслух принялись разбирать сани, распрягать лошадей и задавать им с дороги сена, рубить в реке прорубь, а их господин, восседая на белом жеребце злобной туркестанской породы, возвышался над светящимися людьми, вглядываясь в сторону садящегося за подернутой дымкой горизонт солнца. Впрочем, возможно, то, что Петр Шульский сорвался из-за родной усадьбы еще до Юрьева дня, принесло и некоторую пользу. Первое, что видели, начавшие подтягиваться спустя несколько дней к месту сбора отряды, так это большой, войлочный, крытый шкурами шатер их воеводы. Каждому становилось ясно, что боярин, несмотря на молодость, относится к своему делу серьезно. и на авось надеяться не собирается. После дня святого Филиппа на одномологии появились первые конные отряды, То привел два десятка боярских детей, боярин Алехин Сергей Степанович. Расцеловавшись с Петром Ивановичем, приходящимся ему племянником, он сослался на старость и ушел устраиваться на постой в город. Следующим днем с позаранку появилась скованная полусотня, с небольшим обозом от Моркиных гор, боярина Кошкина Ивана Андреевича, а спустя час небольшой отряд оружных смердов Петра Слушкина из Горец. После полудня подтянулись ратники из Сулежского, Борока, Сукромной, деревней Тамтачки, разбогатевшие на бондаревском мастерстве тамошних смердов. и теперь дающая рач большую, нежели обедневшие боярские дети киверичи, ведущие свой род еще от святополка. С каждым подходившим отрядом у боярина Шуйского появлялось все больше и больше уверенности в своих силах, в своих возможностях и своей значимости, ведь это были его боярские дети, ратные люди, живущие на его земле. И послушные его воле. Незадолго до сумерек ручей тянущихся к беженску оружных людей истяк, но здесь уже собралось почти шесть сотен воинов. Может и небольшое войско, но для выступления против крохотной Ливонии вполне достаточно. Снежное поле на берегу Малоги наполнилось ржанием, людскими голосами, расцвело множеством костров, запахло дымом и мясом. Между тем Петр Шульский не спешил. До назначенного времени сбора оставался еще срок, и в день Святого Сергия на ведущей в сторону Москвы накатанной дороге появились долгожданные красные тегеляи. Это подходили кашинские стрельцы. Закончив с полевыми работами, они почти всей слободой решили сесть на коней и попытать удачи в Ливонских землях, надеясь взять на саблю то, чего не додала жалованная государем кормилица земля. Пять сотен всадников, или точнее пехотинцев, выступая в поход от двух конь, воевали стрельцы все-таки в пеших порядках. Теперь, когда и ворать увеличилась почти вдвое, Петр Шуйский счел возможным никого из отстающих не ждать и утром следующего дня снялся с лагеря, двинувшись нахоженной дорогой к Вышнему Волочку. Еще не успевшие притомиться лошади преодолели первый переход в сто с лишним верст за два дня, и здесь, под деревянными стенами крепости, в общее войско влилось еще пять сотен тверских татар Аблай-хана. Теперь, собрав войско в единый кулак, Боярин Шуйский доверил его своему дядюшке, наказав дождаться отставших обозов, после чего двигаться к Валдаю и Старой Руси. А сам, пересев с туркестанца на обычного скакуна с тремя преданными холопами, помчался вперед. Наверное, любого европейца удивило бы, что, торопясь куда-то, военачальник меняет быстроногого породистого скакуна на обычного Мирина. Однако боярин знал, что делает. Рать выходила как раз на Ямской тракт от Москвы до Новгорода, промчаться по которому на перекладных полтораста верст можно и за десять часов. На такое ни один конь, пусть даже драгоценной арабской породы, все равно не способен. Впрочем, до темноты боярин Шуйский успел добраться только до Вины, где заночевал на Ямской станции, а поутру, без спешки, направился к Георгиевско-Юрьеву монастырю. Толстые высокие стены монашеской обители, украшенные островерхими зубцами и двумя высокими теремами над западными и восточными воротами, окружали холм широким овалом, наглядно доказывая свою древность. «Ныне уже давно так не строили». Стремительно воровавшиеся вратное дело пушки диктовали свои требования, и во всех боевых крепостях стены перестраивали, спрямляя их для облегчения огненного боя, и обязательно возводили башни каждые 200-300 шагов для установки в них пищалей и тюфяков. Однако, простоявшие неподалеку от Новгорода уже пять столетий монастырь, Явно не собирался более выдерживать осады иноземцев и переламываться на новомодный лад не желал. Но оно и правильно. Московские цари, на бывшую вольную республику, всегда посматривали с недверьем, и любую подготовку к войне могли принять за намерение взбунтоваться. Впрочем, заниматься ремеслами монахам пока никто не запрещал, и рядом с шестистолбным трехглавым храмом, поднесущийся с пятишатровой колокольни малиновый перезвон, успешно работала дворовая типография, дымила винокурня. На два десятка работных людей умело плавили бронзу, отливая колокола, паникодила и, естественно, пушки. Спустившись с коня на землю, несколько раз перекрестившись, На надвратную икону Георгия Победоносца, не отвесив ей глубокий поклон, Петр Иванович снял с пояса кистень и постучал рукоятью в темные от времени деревянные створки. Прислушался, к воротам явно никто не спешил, и он застучал снова. Кто тревожит молящихся в столь неурочный час? Внезапно Послышался укоризненный голос со стороны стены. Боярин испуганно шарахнулся в сторону, Снова перекрестился, Скинул с головы шапку и поклонился замшелым валунам. «Ра божий! Петька Шуйский к отцу и игумену! Артемию прибыл поспешному делу!» Створка дрогнула, Двинулась вперед, Открывая достаточную для прохода человека или коня щель. боярин махнув рукой холопом шагнул вперед перекрестился на золотые купола собора вернул подшелемник на голову и спросил у придерживающего створку молодого послушника здоров ли отец игумен отец артемий литургию служит покачал головой послушник словно часть вины за необходимость службы этой лежит на госте. боярин Удивленно пожал плечами. Что за служба такая? Для заутрени поздно, для вечерни рано. Может, отпевает кого игумен? Так послушник тогда так бы и сказал. Послушник, притворив ворота и набросив засов, торопливо направился в сторону храма, бросив гостей на произвол судьбы. Петр Шульский махнул своим холопом, указывая в сторону бревенчатых изб под монастырской стеной, в которой жили наймиты, а сам следом за послушником поспешил к церкви. Увы, узнать, что за служба велась в такое время, боярин так и не успел. Игумен Артемий, одетый в скромную черную схиму, показался на ступенях, ненадолго задержался, благословив и дозволив облабызать руку одетому в одну лишь в старцу после чего спустился вниз, благословил боярина, протянул руку к нему. Шульский, торопливо сбив с головы шапку, прикоснулся губами к тыльной стороне ладони. Игумен, положив руку на нагрудный крест и, глядя гостю в лицо, надолго задумался, потом улыбнулся. «Я вижу, ты въехал через восточные ворота». — Да, отец Артемий, через них. — И еще я вижу, что Господь милостив к тебе и подарит немало успехов в начатом тобой деле. — Благодарю тебя, отец Артемий, осенив себя крестом, поклонился боярин. — Не меня, Бога, благодари, — ответствовал игумен. — Идем. Он двинулся по двору, в сторону Белоснежного, отдельно стоящего одноэтажного домика с небольшим шпилем и крестом наверху. В игумена имелась своя часовенка. Боярин с облегчением, одев шапку на уже начавшую мерзнуть голову, двинулся следом. Комната, в которой обитал игумен, была обширной, но аскетичной. Выбеленные стены и потолок, Юпитер с раскрытым на нем рукописным служебником, со множеством пометок на широких полях. Бюро из красного дерева, похожего на вишню. Стол, несколько табуретов и деревянные ложи под окном. Закрытым, похожий на лед, полупрозрачный слюдой. Два высоких медных трехрожковых подсвечника с толстыми восковыми свечами на них. Печь. находилась рядом с дверью, ведущей в помещение под крестом, и согревала не только эту келью, но и часовню. — Какая нужда привела тебя в наш обитель, сын мой? — указал гостю на табурет у стола игумен. Я решил внести свой посильный вклад в дело почитания Господа и поддержания плоти молящихся ему чернецов отец Артемий. Полез за пазуху, боярин, и выложил на стол тяжело звякнувший, шитый золотой нитью кошель. — Дело это богоугодное, — согласно кивнул игумен, усаживаясь напротив него и сплетая пальцы на груди. — А еще желаю я, поход свой успешно завершив, пожертвовать ваши любители колокол от триста пудов, коего на колоколе вашей не имеется. «И это дело нужное, и Бога опять согласился отец Артемий. «Однако со своей стороны, нижайше вас прошу, божьи люди, молитвы и делом поход наш на схизматиков безбожных укрепить», — заученно продолжил боярин, — «и два десятка пищалей, сорокагривенных нам, для ратного дела с собою дать». — Дело это серьезное, — покачал головой настоятель монастыря, — потому как все они на стенах наших стоят, на случай набега наземцев, и без них убитель наша останется, ако агнец несчастный предликом диких зверей. — Как же так, отец Артемий? — опешил боярин. — Брат ведь мой двоюродный летом с тобой уговаривался. но ведь к наряду всему большому мне еще и мастеров отдать тебе придется сын мой у меня рать уже в походе, я отец артемий как же же да согласен я сын мой перекрестился настоящий в углу коностстас игумен дело вы делаете богоугодное фхизматииков подлых порядку призывая и земли русские в родной лоно возвертывая Однако же тревожно мне обитель свою на одну лишь милость Божию оставлять. Игумен вновь сложил пальцы на груди, мелко постукивая указательными пальцами один от другой. Он не столько отказывал боярину в его просьбе, сколько чего-то от него ожидал. — Да вы, молитвы Чернецов, впредь лучше слышны были, — скрипнул зубами Шуйский. «Ради дела сего готов я пожертвовать средства на отливку колокола в четыреста пудов. Надеюсь, слышно его будет далеко, окрест. Отец игумен». «Ну, коли так, — перекрестился настоятель, — коли так, дам я тебе, сын мой, пищали со стен наших и наряд из смердов, их снаряжать умеющих, на ради богоугодного дела». Завтра поутру поедете, но не мы их в сани, на меди приготовленные уложим. А привел ли ты с собой коней, дабы в сани эти запрячь? — Холопов немедля в город отправлю, — хмуро кивнул Петр Шуйский. — До вечера приведут. Мысленно он пытался еще раз определить, в какие траты ввели его хитроумные Адашев с Сильвестром. Своих людей в поход снарядить, монастырю за пушки его отдариться, порох и ядра за свой кошт купить, вот еще и лошадей придется покупать, да и колокол на сто пудов более оговоренного черницы стрясли. А ведь по условию царедворцев сам он ничего, кроме славы ратной до добычи из покоренных земель собранной, иметь более не сможет. Поместья новые, они смекают сами поделить. Шульский неожиданно ощутил, что ему захотелось выпить вина, пожалуй, даже водки холодной, да намятина настоянной чтобы в горле было морозно, а в душе горячо. Избавляясь от наваждения, он поднялся, несколько раз перекрестился на красный угол, после чего поклонился игумену. Пойду я отец Артемий, холопов в город наряжу. Уступай, сын мой, по утру у всего ты чего ты желал, готово будет. Благословен будет поход ваш и оружие ваше. Однако слова настоятеля изменить испорченного настроения не смогли. И даже осознание того, что завтра до темна он успеет довести воинскую справу до реки Шелонь. а еще дней через пять они доберутся до рубежей дербского епископства. Всего-то полтора стоверста осталось, а при войске уже и кованая рать есть, и стрельцы, и татары, и большой наряд. Все честь по чести, как государям со времен взять Казани заведено. Первую часть долга воеводского он выполнил, и рать для похода исправно собрал и в путь вывел. Теперь настала пора искусство воинское проявить. К мосту у деревни Трески рать вышла 5 декабря, в день Святого Петра, и в этом боярин Шуйский усмотрел предначертания свыше. Нему как бы вручались ключи от земель, что почти три века под пятой слизматиков нечестивых томились, и на воротах через которое он в Юрьев монастырь въезжал, икона Георгия Победоносца висела. Тоже знак. Однако он горцевал перед мостом, рубежи царства московского означающим, и никак не решался малый мосток этот пересечь. Справа сразу за мостом стояла с приоткрытой дверью львовская караулка. Ветер деловито на метал. через раскрытую щель пушистый снег, который не таял внутри, намереваясь долежать там до самой весны. Притихло, и видно впереди деревушка, ни гомона людского, ни собачьего тявканья, ни мычания скотины. Похоже, ливонцы успели вовремя прознать, что супротив них идет русское войско, и предпочли бесследно исчезнуть. а не ложиться под копыта откормленных залета коней но широко перекрестился боярин с нами бог он со всей силы вонзил шпоры в бока жеребца и породистый туркестанец одним прыжком перемахнул через весь жедяной настил опустивший подковами на землю дербского епископа война россии и егонии началась И тотчас, словно стремясь в полной мере исполнить долг разорителей неприятельской земли, через мост темной массой ринулась татарская конница, оглашая окрестности громкими криками «Халла!» Они влетали во дворы и, не слезая с коней, заглядывали в ворота сараев и хлевов, быстро, но тщательно осматривали дома — Стучали ногами по доскам полов Или вонзали ножи в стены погреба. Результат не заставил себя ждать. Не прошло и пары часов, Как они выволокли из-под пола Одного из брошенных на первый взгляд домов Унылого серого, обреченно смотрящего в землю, Отчаянно визжащую девку И беззубую старуху лет пятидесяти. Впрочем, татары быстро спохватились, и один из них ударом сабли рассек никому не нужную женщину еду, а не надвое, бросив ее остывать в занесенном снегом дворе. А по ведущей к Дерпту дороге шли шли потрой в ряд верховые, боярская кованая конница, стрельцы с бердышами за спиной, долинный санный обоз с большим нарядом и припасами для долгого зимнего похода. Впрочем, это оказалась единственная добыча. Похоже, русских намерений вернуть свои земли вокруг городов Юрьева, Колывания, Пернова, Ракобора и далее вплоть до Риги, скрыть не удалось, и местные жители загадя успели либо попрятаться в леса, либо за стены монастырей, замков и городов. Во всяком случае, все попадающиеся им по пути и деревни, и хутора были пусты. Не разве только мерзнущие крысы кое-где шастали между домов, оставляя тонкие цепочки следов. По счастью, вывести со своих дворов все ливонцы не могли. И ратники в достатке находили сена для своих коней и дров для протапливания брошенных домов. А потому могли ночевать в тепле и не беспокоиться за здоровье своих скакунов. Благодаря медлительному обозу путь от Псково-Печорского монастыря до столицы епископства занял целых три дня. И только к полудню четвертого войско вышло к каменным стенам Дерпта. Ожидая, пока на окружающий город поля втянется с дороги вся его рать, Верин Шульский пришпорил коня и обскакал вражескую твердыню, стараясь держаться подальше от стен. Стен, составленных из прямых участков, с башнями каждые триста шагов, а значит, перестроенных по новейшим военным законам и укрепленным пушками. Ничего, супротив русского духа, никакие пушки устоять не способны. Петр Шуйский вернулся к Рати, направился прямо к Аблайхану. Друг мой, разбивай свой лагерь напротив вон тех ворот, указал боярин на южную сторону. Становитесь между замком, что за лесом выглядывает, и городом, дабы засевший в цитадели гарнизон, не мог в спину нам ударить, ведущих осаду стрельцов тревожа. Сергей Степанович, дядюшка, основной наш лагерь мы с другой стороны разобьем, возле леса. Он, похоже, густой. и больших сил через него не провести. Иван Андреевич, тебя попрошу витязей своих напротив северных ворот поставить, дабы, возможно, вылазку упредить. Хлопот у воеводы имелось немало. Проследить, чтобы обозные сани и телеги плотно окружили будущий лагерь, а промежутки между ними были плотно заполнены вязанками хвороста и заготовленными до костров небольшими бревнами. Направить стрельцов в лес ради заготовки дров и рубки гуляй города. Распорядиться облай хану, чтобы татар на облаву в окрестные селения отправил. Сено лошадям поискать, теплые дома приготовить на случай, коли раненые появятся. Определить направление основного и вспомогательного ударов и установить там монастырские пищали для разрушения башни и примыкающих к ней стен. Вдобавок, снятые со стен Юрьева монастыря пищали, были старыми, отлитыми еще два десятка лет назад, и не имели боковых валов, которыми ныне изготавливаемые пушки на лафетах крепятся, и вращаться вверх-вниз могут, на цель наводясь. Тяжелые длинноствольные стволы придется вкапывать, специальные ямы, как это делалось дедами еще при осаде Казани. Господи! Всего четыре года прошло, а пушки уже изменились до неузнаваемости, отлитые всего десяток лет назад, но не впор выбрасывать. Коли пушки вкапывать придется, так просто их в случае опасности не отвести. значит, окопы понадобятся. обещали от возможной вылазки вражеской оборонить, место крепкое, чтобы отряд прикрытия схоронить от ядер и картечей вражеской. Все это строить придется, под пулей лимонские лезть. Значит, гуляй, город потребен для защиты землекопов и отгона стрелков вражеских. Работы их для них опасных, осажденных постараются не допустить Вылазку совершить да хотят. Стало быть, потребен еще отряд, что в виду ворот стоять наготове будет и гарнизону выйти не даст. Да, еще один отряд тайный, что в спину тем, кто на вылазку решится, ударит, дабы окружить и уничтожить всех до единого, гарнизон ослабляет. Хлопоты, хлопоты, хлопоты... Припасы с собой служивые люди обычно дней на десять берут. Да в качестве лакомства соль пополам с перцем смешанную, чтобы добытую в походе убойную сдавривать. Ливонцы все селении разбежались, попрятались. Скотину для войска на месте не взять, стало быть новая забота. Припасы для рати на Псковщине купить, да сюда довести. Либо придется, как на Руси принято, за место осады и детей боярских по поместьям для кормления отпускать. Но в таком разе никакой победы над епископом ждать не придется. А не хочешь войско распускать — корми. От навалившихся хлопот голова Петра Шуйского пухла, Не он уже жалеть начинал, что на замысел царедворцев государевых согласился. До славы воинской ему еще далеко, а мошна худеет с каждым часом. И вернется ли потраченное золото, неизвестно. Может, статься не со славой, он вернется, а с долгами несчитанными. Что тогда? — Да, и еще лес за лагерем проверить надо, — спохватился Шуйский. Большого числа ворогов там не спрячешь, но и малого нам там не надо но... Антип. Сотника Стрелецкого ко мне позови, им сейчас из ряда потрудиться предстоит. С момента подхода русской рати к вражеской твердыне до первого выстрела по стенам прошло целых пять дней. Причем все это время воины не отдыхали ни единого часа, отвлекаясь от насущных работ только для еды и с наступлением темноты для сна. Насадным работам дербский гарнизон не препятствовал, но и без добет воеводы хватало. То татары сообщат, что сена по окрестным селениям набралось для конницы от силы на пару дней, а лошадям совсем без сена нельзя. Болеют они от этого и сдохнуть могут. То при выкатывании пищалей и с саней двум стрельцам ноги придавило, и теперь они вроде как пухнут. Отчего слухи, почему среди рати побежали. Хотя зимой, известно дело, мор случается редко. Пришлось больных в монастырь отправлять с изрядной охраной. Земли-то издавна в Руси враждебные. Земля, кстати, изрядно промерзнуть успела, и для вкапывания пищали ее поперва кострами отогревать пришлось. Однако... Ко дню святого Феодора подготовка осадных окопов была завершена. Стрельцы откатили толстые первенчатые щиты, гуляй города к лагерю, а литейщики большого наряда засыпали в промерзшие стволы по мешку пороха, закатили обмотанные пенькой чугунные ядра. «Уксус еще потребен», — внезапно вспомнил боярин, — «стволы охлаждать». Хотя предстоящем ныне морозе мысль о необходимости охлаждения стволов показалась совершенно неуместной. Ну уже пали! нетерпеливо потребовал он. Смерть, одетый в собачий малахай и серый суконный полукафтан, подбитый ватой, ткнул пятерем в запальное отверстие и шустро отпрыгнул в сторону. Вверх на локоть! Ударил сноп пламени, мгновенно превратившийся в вертикально стоящее белое облако. Потом послышался оглушительный грохот, и боярин Шуйский ощутил, как под ногами дрогнула земля. Темный шарик стремительно перечеркнул прозрачный воздух и воткнулся точно в один из зубцов стены. Брызнули в стороны Крупные, видимые простым глазом, каменные осколки, и зубец исчез. — Высоко! — недовольно поморщился воевода. — Ты мне не зубцы сбивать должен. Ты должен в стене пролом сделать, башню ближнюю завалить. Перед печалью медленно расползалось большое белое облако, закрывая вражескую крепость от глаз боярина. Загрохотали, сотрясая землю, остальные стволы. Три рубля — ревонцам улетело. Негромко вздохнул Шуйский. Проклятые пушки стреляли чистым золотом. — Сейчас, Петр Иванович! — во всю глотку заорал смерть. — Сейчас новый заряд в объем, и чуть ниже опустим. Видимо, пушкарь от обрушившегося на него грохота оглух. давай давай кивнул воевода все одно пять саней пороха и два воза ядер уже куплены полегка нечистой силе Слався! это еще что недоуменно закрутил головой Петр шуйский слався слався словно весь мир наполнился сильным и чистым женским голосом «Славься, славься, русский царь!» Кто это? В первую очередь боярин поворотился, естественно, В сторону воинского лагеря, Но славославие пели не там, Да и не было баб вратном обозе. Слався, славься, русский царь!» «Слава, слава государю Иоанну Васильевичу долгие лета!» Только теперь... Петра Ивановича Шуйского стало достигать понимания невероятного. Славу царю пели в осажденном дерпте, и хотя возносящий голос звучал так громко, словно певуня находилась где-то совсем рядом, но растекался он именно от стен, точнее, с какой-то из надвратных башен. «Не стреляй!» предупредил воевода-пушкаря, махнул рукой Антипу, и, понимающий его с полуслова холоп, побежал в лагерь седлать жеребца. Слава, слава, слава! Ворота города дрогнули и стали медленно отворяться. Петр Шуйский не удержался и протер глаза. Они действительно открывались. город, из которого на протяжении веков изливалась ненависть на славянского соседа, из которого многократно выходили воинские отряды, чтобы воевать Русь, который проповедовал ненависть к народу русскому и вере христианской, десятилетиями уклонявшийся от уплаты тягла практически без боя, признавал превосходство русского оружия, Или ливонцы собираются совершить вылазку? Но нет. По величаво опустившемуся мосту на дорогу неспешно вышли почтенные, богатые и мирно одетые мужи. некоторые из которых несли в руках блюда и небольшие подушечки. — Черт! Антип! ты ты там Боярин, забыв про солидность, побежал следом за холопом, и успел в лагерь как раз к тому моменту, когда раб вкладывал недовольно всхрапывающему туркестанцу в рот у дела. «Копаешься!» — рыкнул боярин, вскакивая в седло, скинул шлем. Ехать с торчащим во все стороны из-под железа рыжим мехом ему показалось невместно. «В давай!» Боярин сам расстегнул, изрядно попачканный, и поношенный налатник кинул его в снег, накинул на плечи поданный холопом плащ, подбитый дорогим горностаем, дал шпоры коню. Слава Богу! Дядюшка догадался устремиться с несколькими своими боярами следом, и к мосту Петр Шуйский примчался не один, а с грозной свитой. «Я есть милостью Божией епископ города Дерпта!» и окрестных земель, вышедший вперед худощавый мужчина в красной рясе, четырехугольной баретте на голове и большим медным крестом на груди перекрестился и слегка поклонился. Для меня великая честь приветствовать в мне городе великого русского воина и соратников его. Рады мы безмерно, что взор великого государя российского наконец обратился в нашу сторону и он пожелал принять нас под руку свою на вечные времена слався слався русский царь прокатилась заставив коня испуганно попятиться на дороге глушительная здравница епископ обернулся к одному из знатных горожан взял у того шелковую подушечку с лежащим на нем небольшим золотым ключом, и поднял его над головой, протягивая Шуйскому. — Мы умыляем тебя, воевода, от имени государя твоего принять ключи от нашего города и войти в него полноправным владетелем. До доблестного русского воинства уже накрыты на площади перед радушей праздничные столы. Все мы желаем поднять тосты за величие и непобедимость русского оружия. Слава, слава, слава, опять оглушил всех присутствующих женский голос. Петр Шуйский, все еще не веря в происходящее, принял ключи от города, растерянно оглянулся на дядьку. Я сейчас стрельцов созову, понимающе кивнул тот, поворачивая коня. Въезжать во вражеский город в одиночку. Безмощной охраны боярин не решился и еще довольно долго горцовал перед воротами, ожидая подхода ратников и слушая восторженное песнопение, изливаемое словно божьими архангелами. На горе, выстроившись в длинную колонну с бердышами на плечах подтонулись стрельцы. Петр Шуйский ткнул коленями коня и белоснежный жеребец медленно двинулся вперед. В городе, прижимаясь спинами к стенам домов, высыпав на балконы, толпились горожане, размахивая еловыми ветками и выкрикивая громкие приветствия. Казалось, не захватчики и грабители пришли в эти земли, но освободители от иноземного рабства. Даже в Казанских, и астраханских ханствах не видели ратники столь восторженного приема. А на площади перед ратушей полыхали высокие костры, над которыми крутились на вертелах бараньи и козьи туши, на накрытых скатертями длинных столах возвышались горки пирогов и сладких булочек, стояли блюда с рыбой, мясом, кашами, глубокие миски — с капустой и грибами. Не разумеется, кувшины, кувшины, кувшины с ароматным вином. На ступенях ратуши стоял отдельный стол, накрытый до русского воеводы, его ближайших помощников, епископа и знатных горожан. Священник пригласил гостя туда и снова повторил. «Радость для нас сегодня, великая воевода!» Под руку русскую мы вступаем. Пусть займут твои люди места за этими столами, И первый свой тост мы поднимем за нашего нового государя. Происходящее напоминало сказочный сон. Они пришли сражаться, А встретили искренних друзей, Зачем-то долго рядившихся под непримиримых врагов. Шли покорять, а все только и мечтают отдаться под властную руку Древней Руси. — Вы хотите принять русское подданство? — повернул голову к епископу, переспросил Шуйский. — Все до последнего человека, — уверенно кивнул здешний правитель. — Надеюсь, нас признают такими же русскими людьми, как всех прочих подданных государя Ивана Васильевича. с теми же правами и вольностями. — Это я вам могу твердо обещать, — в порыве благодушия кивнул боярин. — И коли вы с такой радостью под руку царя стремитесь, то, думаю, и всех правителей местных он согласится на своих постах и с теми же правами оставить. Коли и бунта от вас ждать не приходится, то к чему одних верных людей на других менять? — Это даже больше, чем я ожидал, — покачал головой господин епископ и поднял полный красного вина лавяный кубок. — Слава новому господину нашему, государю московскому Ивану Васильевичу! Слава! Возможно, истинный владелец этого тела придерживался другого мнения, но ему предстояло спать. В глубоких закоулках души еще два долгих месяца. А демон пришел в этот мир не для того, чтобы терпеть лишения и тяготы войны, чтобы сражаться, проливать кровь и терпеть боль. Он пришел наслаждаться, немирное принятие русского подданства с сохранением своего замка и своих слуг его устраивало более всего. Но самым странным оказалось то, что в желании своем дербский епископ был далеко не одинок. Когда в конце декабря, кроша копытами наровский лед, через реку ринулись отряды кованной конницы под предводительством Семена Зализы, обходя Нарву и устремляясь по Приморскому тракту вглубь Ливонии, их ждали незакованные в железо рыцари, сжимающие в руках длиннокопия, копья, не ряды перегораживающих дорогу пекинеров и даже не немецкие наемники с неуклюжими мушкетонами. У каждой крепости, каждого замка и каждого города их встречали знатные или просто уважаемые обитатели с почтением держащие перед собой ключи от ворот. Единственное, о чем они просили победителей, это принять их. под руку московского царя на тех же правах, что и город Дерпт. Мринген, Мариенбург, Нейхаузен, Тизенгаузен, Везенберг. Всего за месяц больше двадцати городов и несчетное количество замков заявили о своей покорности. Многие селения настолько спешили решить свою участь, что даже слали навстречу. Катящийся вдоль моря Рати или воеводе Петрушуйскому в Дерпт гонцов с письмами о желании сдаться. К концу января наступление выдохлось. Не доходя полсотни верст до Ревеля, Зализа остановился. Он потерял все свои войска. Потерял не в кровавых сечах, просто в каждом, изъявившем покорность селении. Он оставлял небольшой гарнизон, сотню стрельцов там, пару бояр с полсотней оружных смердов здесь, отряд псковских охотников в третьем городе. В итоге из полуторатысячной раки у него не осталось никого, только иноземцы из каушты. Боярин Росин с десятком холопов, да следующие по пятам словно тень не слав. Однако этих воинов у него, можно сказать, не имелось. Он сидел с ними в замке Верде в покоях, радостно предоставленных государеву-человеку, посягнувшими на верность Руси тремя немецкими рыцарями. И вести дальше, оставив здесь даже малый гарнизон, в было некого. Именно об этом он и отписал Андрею Толбузину, а затем спустился в зал, где победители, побежденные, шумно распевали кислое рейнское вино за общим столом. — Константин Алексеевич, можно тебя? — окликнул боярин Росина, с интересом поглядывающего на меня еще опустевшее блюдо на полную грудастую бабу. Как он понял жену одного из принявших лютеранскую ересь рыцарей? — Да, Семен Прокофьевич... Боярин торопливо допил кружку и поднялся из-за стола. Опричник отвел его в сторону с затянутым промазанным полотном окну и протянул свиток. — Вот, Константин Алексеевич, не в обиду, прими, но попрошу тебя грамоту этого в Москву боярскому сыну Толгузину отвезти. есть просто вестника послать мало будет. а Рассказать потребно, что тут делается. И Андрею, Государю, коли понадобится рассказать в подробностях, чтобы далее идти и земли по себя принимать, ратные люди нам потребны. Коли Государь стрельцов не даст, пусть казаков донских зовут, а ли еще каких охотников, что согласятся от земли своей оторваться и здесь надолго сесть. Понял, кинул Росин, принимая письмо. А еще попрошу тебя сундук с собой забрать, с целованными, наверное, с грамотами. На желании добровольном городов Ливонских в лоне Руси родной вернуться отныне и навечно. Присягали города на верность государю нашему. Стало быть, у него и должны вечно. Государев человек или просто опричник Семен Прокофьевич Зализа, ошибался совсем чуть-чуть. Хотя грамоты целовальные и хранятся в государственных архивах по сей день, но спустя 400 лет после первого русского похода в Прибалтийские земли эти свитки снова увидели свет на Ялтинской конференции в 1945 году, когда решался вопрос На границах послевоенной европы эти грамоты были предъявлены союзникам как доказательство того что прибалтика принадлежит россии ибо сама ей на верность присягнула и она снова стала русской но только на пятьдесят лет